Библиотека в Старом Замке Про войну Шувалов не любил рассказывать. Точно известно, что он свободно владел французским и при необходимости мог объясниться еще на двух-трех европейских языках, поэтому часто находился при штабах разного уровня в качестве переводчика. Конечно, кроме штабной работы был обычный ратный труд. Атаки и смерть товарищей, промозглость окопов и горячая радость победы. В начале 1945 года он был серьезно ранен. Контузия и несколько осколков в теле. Попал в госпиталь, который был оборудован в старом замке. Осколки хирурги вытащили все, кроме одного, который частично задел сердце и находился рядом с важными сосудами. Сердце продолжало работать, но невозможно было предсказать, как поведет себя этот осколок дальше. Выбор у Шувалова был небольшой. Первое. Холить или леять этот капризный кусочек металла, чтобы он лежал на месте и не натворил беду. Для этого Лене самому надо было лежать на спине, на ровной поверхности, глядя в потолок и ждать прогресса медицины. Второе. Учиться жить нормальной жизнью, с некоторыми несущественными, как ему казалось, ограничениями, и сознанием того, что в любой момент его сердце может перестать работать. Шувалов выбрал второе. Рано заживали, и он начал предпринимать небольшие неспешные прогулки по замку. Однажды его попросили поучаствовать в качестве переводчика в разговоре с владельцем замка. Речь шла о расширении операционной, для чего надо было снести одну из внутренних стен. Надо было выяснить, как это может сказаться на всей конструкции замка и коммуникациях. Владельцем замка оказался невысокого роста, очень шустрый и активный старичок по имени Эмиль. Он жил тут же в замке и по мере сил помогал, чем мог. Чертежи коммуникации хранились в подвале, поэтому было предложено всем туда спуститься. Оказалось что в подвале хранились не только чертежи, но и огромное количество книг. И Шуалов, совершенно обессилевший после тяжелого спуска по лестнице, с восторгом разглядывал тома. лебниц Кант, Беркли. К счастью, с чертежами разобрались быстро, и Леонид, сославшись на усталость, сказал, что поднимется наверх чуть позже. Все ушли, но Эмиль тут же вернулся и сообщил, что у него есть нечто очень интересное, специально для Леонида. И выволок на середину комнаты большой сундук. В нем оказались очень древние рукописные книги. «О, -о это действительно интересно!» – выразил одобрение Шувалов, чтобы порадовать старика. «Я очень рад! Пожалуйста, читайте, только не выносите отсюда ничего!» «А почему вы заинтересовались Кантом? Читали?» И следующие пару-тройку часов они обсуждали Канта, Беркли, Юма и далее по списку. Эмиль был несказанно рад такому общению и пригласил Леонида заходить в любое время. Спуски и подъемы по крутой подвальной лестнице давались Шувалову очень тяжело. Но ради такой шикарной библиотеки и возможности пообщаться с интересным собеседником, можно было и потерпеть. Со временем он практически переселился из палаты в подвал и чувствовал себя как в детстве – профессорской квартире. И однажды, в том самом сундуке с рукописными книгами, Шувалов обнаружил то, что имеет самое непосредственное отношение к нашей странной истории.